Освобождение Терека Утром генерал Деникин зашел ко мне. По его словам, он ценил работу моей армии и понимал то значение, которое могло иметь для частей сохранения того наименования, которое неразрывно связано было с их подвигами. Но в то же время, учитывая, что большая часть неказачьих добровольческих полков должна была войти в состав армии генерала Боровского, полагал, что этой армии принадлежит преимущественное право именоваться добровольческой. Генерал Романовский со своей стороны поддерживал точку зрения главнокомандующего. Я предложил генералу Деникину сохранить за обеими армиями дорогое войскам название добровольческих, добавив к нему наименование по району действий армии. В конце концов, моя армия получила название Кавказской добровольческой, а армия генерала Боровского – Крымско-Азовской добровольческой. 10 января я вступил в командование армии. По мере того, как я присматривался к генералу Деникину, облик его все более для меня выяснялся. Один из наиболее выдающихся наших генералов, недюжинных способностей, обладавший обширными военными знаниями и большим боевым опытом, он в течение Великой войны заслуженно выдвинулся среди военачальников. Во главе своей железной дивизии он имел ряд блестящих дел. Впоследствии, в роли начальника штаба верховного главнокомандующего, в начале смуты он честно и мужественно пытался остановить развал в армии, воплотить вокруг верховного главнокомандующего все русское офицерство. Всем памятна была блестящая прощальная речь его, обращенная к офицерскому союзу в Могилеве. Он отлично владел словом, речь его была сильна и образна. В то же время, говоря с войсками, он не умел овладевать сердцами людей. С самим внешним обликом своим, малокрасочным, обыденным, он напоминал среднего обывателя. У него не было всего того, что действует на толпу, зажигает сердца и овладевает душами. Пройдя суровую жизненную школу, пробившись сквозь армейскую толщу исключительно благодаря знаниям и труду, он выработал свой собственный и определенный взгляд на условия и явления жизни. Твердо и определенно этого взгляда держался, исключая все то, что, казалось ему, находится вне этих непререкаемых для него истин». Сын армейского офицера, сам большую часть своей службы проведший в армии, он, оказавшись на ее верхах, сохранил многие характерные черты своей среды – провинциальной, мелкобуржуазной, с либеральным оттенком. От этой среды оставалось у него бессознательное предубежденное отношение к аристократии, двору, гвардии, болезненно развитая щепетильность, невольное стремление оградить свое достоинство от призрачных посягательств. Судьба неожиданно свалила на плечи его огромную, чуждую ему государственную работу, бросила его в самый водоворот политических страстей и интриг. В этой чужой ему работе он, видимо, терялся. Боясь ошибиться, не доверял никому и в то же время не находил в самом себе достаточных сил твердой и уверенной рукой вести по бурному политическому морю государственный корабль. Генерал Покровский, став во главе корпуса, продолжал гнать противника: Последний делал отчаянные усилия задержать наше победное движение и тем спасти себя от окончательного разгрома. В боях под моздоком, станицами Микенской и Калиновской, Последние остатки некогда грозной своим числом и средствами 150-тысячной армии были окончательно разгромлены. Немногие конные части, ища спасения, рассеялись по Астраханской степи. Вся же пехота, артиллерия, пулеметы и обозы попали в наши руки. Брошенные противником составы тянулись непрерывной лентой от станции Каргалинской до Кизляра на протяжении 25 верст. Весь путь отступления Красных был усеян брошенными орудиями, повозками, оружием трупами убитых и умерших от болезней. В руки нашей конницы попало 8 бронепоездов, более 200 орудий, более 300 пулеметов и свыше 31 тысячи пленных. Наша конница подходила к Кизляру. Разъезды ее достигли берегов Каспийского моря. За 12 дней преследования конница генерала Покровского прошла свыше 350 верст. Получив известие о занятии нашими передовыми частями Кизляра, я решил проехать генералу Покровскому, чтобы благодарить его части. Я проехал поездом до станции Узловой. Далее путь оказался неисправным, и я продолжал путешествие на автомобиле. На всем пути из окна вагона видели мы следы беспорядочного стихийного отступления Красной Армии. Тянущийся вдоль железнодорожного пути тракт был усеян брошенными орудиями, повозками, походными кухнями, лазаретными линейками, трупами людей и лошадей. На остановках железнодорожные станции и дома были набиты больными и ранеными. По мере продвижения вперед, картина разгрома противника выявлялась все ярче. Начиная от Моздока до станции Наурской, Мекенской и Калиновской, на протяжении 65 верст весь путь вдоль железной дороги был сплошь забит брошенной артиллерией и обозами в перемешку с конскими и людскими трупами. Огромные толпы пленных тянулись на запад по обочинам дороги. В изодранных шинелях басы с изможденными землистого цвета лицами медленно брели тысячные толпы людей. Пленных почти не охраняли. Два казака гнали две-три тысячи. Партии пленных, в значительном числе состоявшие из больных, оставляли за собой большое количество отсталых. Выбившись из сил, больные люди падали тут же на грязной дороге и оставались лежать, безропотно ожидая смерти. Другие пытались еще искать спасения, подымались и шли далее шатаясь и падая, пока, окончательно выбившись из сил, не теряли сознание. Двое таких несчастных, перейдя предел человеческих страданий, бросились под колеса нашего поезда. На одной из маленьких станций, сплошь забитой ранеными, больными, умирающими и мертвыми, я зашел в железнодорожную будку. В маленькой, в 5-6 квадратных аршин комнате, лежали на полу, плотно прижавшись друг к другу восемь человек. Я обратился с вопросом к ближайшему, ответа не последовало. Наклонившись к нему, я увидел, что он мертв. Рядом лежал такой же мертвец, далее тоже. Из восьми человек было семь трупов. Восьмой был еще жив, но без сознания. Груди своей, ища тепла, он плотно прижимал облезшую худую собаку. На станциях и железнодорожных разъездах стояли брошенные противника эшелоны с потухшими паровозами. Сбежавшиеся из соседних деревень населения растаскивало грузы. Среди всевозможных товаров – мануфактуры, посуды, снарядов, сельскохозяйственных машин, оружия, медикаментов – лежали забившиеся вагоны, больные вперемешку с трупами. В одном из вагонов я видел умирающего – под головой которого подушку заменял труп его товарища. На одном из разъездов нам показали поезд мертвецов. Длинный ряд вагонов санитарного поезда был сплошь наполнен умершими. Во всем поезде не оказалось ни одного живого человека. В одном из вагонов лежали несколько мертвых врачей и сестер. По приказанию генерала Покровского особые отряды производили очистку железнодорожных зданий от больных и трупов. Я наблюдал, как на одной из станций пленные откатывали ручные вагонетки со сложенными, подобно дровам, окоченевшими в разнообразных позах мертвецами. Их тут же за станцией свалили в песчаные карьеры в общую могилу. От станции Каргалинской до Кизляра на протяжении 25 верст железнодорожный путь был забит сплошной лентой брошенных составов. Здесь были оставлены запасы неисчислимой стоимости, оружие, огнеприпасы, громадное количество медикаментов, медицинских инструментов, обувь, одежда в перемешку с автомобилями, мебелью, галантереей и хрусталем. Охранять все это было некому, и бесценные запасы расхищались населением окрестных деревень. Один из составов, вероятно, от неосторожности загорелся. Находившиеся в некоторых вагонах артиллерийские грузы взорвались. Чернел длинный ряд обгорелых вагонов, и на значительном пространстве кругом разбросаны были обезображенные трупы, среди них много женщин и детей. Освобожденный от красного ига Терек подымался. Станицы, через которые мы проезжали, кишели народом. Скакали спешившие на сбор к станичному управлению казаки. Шли в праздничных нарядах статные красивые казачки. На околице одной из станиц мы встретили человек пять казачат с винтовками. Автомобиль завяз в грязи, и пока подоспевшие казаки его вытаскивали, я разговаривался с казачатами. «Куда идете, хлопцы? Большевиков идем бить!» Тут много их по камышу попряталось. Я к их армии бежала. Я вчера семерых убил. В сознании совершенного подвига заявил один из хлопцев. Казачок лет двенадцати. В бешмете и огромной мохнатой папахе. «Никогда за все время междуусобной брани передо мной не вставал так ярко весь ужас братоубийственной войны. Нагнав генерала Покровского на подходе к Кизляру, куда он в этот день переносил свой штаб, я отдал ему распоряжение оставаться с частью сил в Кизлярском отделе, а прочие силы направить под командой генерала Шатилова на юг, к устью реки Суджи, с целью перехватить бегущую от Владикавказа 12-ю армию красных». «Поблагодарив полки, я в тот же день выехал обратно в Минеральные воды». Одновременно с занятием генералом Покровским-Кизляра часть его конницы заняла город Грозный. В то же время Кавказская казачья дивизия, недавно произведенного в генералы Шкуро и пластуны генерала Геймана, после упорного боя овладели Владикавказом и начали очищение плоскостных ингушских аулов где держались еще части 12-й Красной армии, действовавшей в Судженском отделе. Прижатые к Кавказскому хребту, красные пытались прорваться к морю долиной реки Суджи. Подоспевшие части генерала Шатилова успели их перехватить. В жестоких боях под станицами Самашинской, Михайловской и Слепцовской окончательно разгромили врага, захватили семь бронепоездов, всю его артиллерию и более десяти тысяч пленных. Северный Кавказ был освобожден. Армии генерала Деникина отныне имели обширную базу, бесконечно богатую местными средствами, огромным запасом людей – И всем необходимым для обеспечения широких операций его войск. Несмотря на падение Крыма, в котором общественное мнение единодушно обвиняло генерала Боровского на осложнение с Грузией и на тяжелые и малоуспешные для нас бои в каменноугольном бассейне, вставки настроения было чрезвычайно оптимистическое. Начальник штаба, генерал-квартирмейстер и прочие лица, с коими пришлось мне беседовать, казалось, уделяли военным операциям второстепенное значение. Все интересы и разговоры вертелись вокруг политики. Обещанная иностранцами широкая помощь уже начинала сказываться. В Новороссийск непрерывно пребывали груженные артиллерийским и инженерным имуществом, обмундированием и медикаментами пароходы. В ближайшее время ожидалось прибытие большого числа аэропланов и танков. На всем освобожденном Кавказе прочно устанавливалась власть главного командования. Ингушетия и Дагестан были окончательно замерены. Непрекращавшаяся глухая внутренняя борьба между главным командованием и Доном закончилась победой генерала Деникина. Непокорный генерал Краснов только что передал атаманскую булаву генералу Багаевскому. Последний мягкий человек явился послушным орудием ставки. На Кубани и Тереке власть главного командования была почти неограниченной. Правда, в Екатеринодаре между ставкой и местной властью в лице атамана и правительства не обходилось без трений. «Атаман генерал Филимонов горько жаловался мне на чинимые генералом Деникиным кубанцам незаслуженной обиды, на постоянно подчеркиваемое ставкой пренебрежительное отношение к нему и местным властям». На то же горько сетовал и походный генерал Науменко, указывая, что, признав наравне с Доном автономию и прочих казачьих новообразований, Главное командование в то же время, сплошь и рядом по отношению к Кубани, нарушает свои обязательства. В то время как Дон имел свою Донскую армию, подчиненную генералу Деникину, лишь в оперативном отношении, Кубань пославшая на защиту родины большую часть своих сынов, этого права была фактически лишена, в то время как в Донской армии назначения и производство исходили непосредственно от атамана. В кубанских частях это право оставлял за собой генерал Деникин. Эти жалобы имели, несомненно, некоторое основание. Для единства действий и успешности нашей борьбы главное командование в отношении подведомственных ему войск должно было располагать полной мощью, двойственное Подчинение казачьих частей несомненно создавало немало затруднений. Однако принцип полного и единоличного подчинения казаков необходимо было бы провести в жизнь в равной степени, как в отношении Кубани и Терека, так и Дона. Нахождение же в рядах вооруженных сил Юга России казачьих частей, хотя бы и разных войск, на различных основаниях представлялось несомненно несправедливым и должно было быть чревато последствиями. Однажды, в то время как у меня сидел генерал Эрделли, ожидавший назначения главнокомандующим Северного Кавказа взамен генерала Ляхова, меня зашел навестить генерал Романовский. Во время разговора он затронул вопрос о казаках и стал с видимым раздражением жаловаться на происки и интриги кубанцев. Я с полной откровенностью высказал ему мой взгляд на необходимость в интересах общего дела уравнять права отдельных казачьих войск. Существование отдельных казачьих армий в оперативном, да и в других отношениях, несомненно, крайне усложняет дело. Однако если, тем не менее, вы находите необходимым оставить задоном право иметь свою армию, то и Кубань, и Терек должны иметь это право. В противном случае вы не оберетесь упреков в пристрастии и несправедливости и дадите повод несправедливому неудовольствию. «Генерал Эрдели горячо меня поддерживал. Наши доводы, видимо, несколько поколебали генерала Романовского». Внимательно выслушав нас, он не возражал и вскоре перевел разговор на другую тему. «Не только в отношении казаков, но и всех тех, кто непререкаемо и безоговорочно не принимал политику главного командования». Ставка проявляла какую-то нетерпимость. Провозгласив лозунг «Единая, великая и неделимая Россия», по существу туманный и неопределенный главнокомандующий с каким-то фанатизмом, шел на борьбу со всем тем, что, казалось, ему идет вразрез с исповедуемой им истиной. Казакам огольно пристегивалась кличка «самостейников». «Самостейниками» объявлены были и все те, кто еще недавно боролся с большевиками на Украине. «Все, кто слушал» жил у Гетмана. С падением Украины огромное число офицеров бежало на юг. Между ними было большое число весьма доблестных горячих патриотов, готовых продолжать борьбу за освобождение отечества, на каком бы клочке русской земли эта борьба не велась. Высшие политические соображения им, конечно, были чужды. Между тем, вставки на них смотрели едва ли не как на предателей, они брались под подозрения и дальнейшая служба их допускалась лишь по прохождении ими особой реабилитационной комиссии. Это было жестоко, несправедливо и обидно. Войска адмирала Колчака подходили к «Волге» противник, сосредоточив силы на Восточном фронте, делал тщетные попытки удержать продвижение сибирских корпусов. Весенняя распутица должна была неминуемо временно приостановить операции на Восточном фронте. На юге нашей части за последние четыре месяца не достигли существенных успехов. На Маныче всю зиму шли бои с переменным успехом. Наши части по-прежнему занимали южный берег Маныча. Донецкий каменноугольный район продолжал удерживаться нами. Однако значительных успехов нам здесь так достигнуть не удалось. С оставлением Крыма наши левофланговые части отошли к востоку от Мариуполя. Вставки были недовольны действиями генерала Юзефовича. Об этом говорили мне и генерал Деникин, и генерал Романовский. Оба они высказали уверенность, что со вступлением моим в командование армии Операции наши разовьются успешнее. Я по-прежнему не сочувствовал принятому ставкой операционному плану. Необходимость скорейшего соединения наших сил с сибирскими армиями казалась мне непреложной. Необходимость эта представлялась столь ясной, что на нее указывалось целым рядом лиц, в том числе и невоенных. Умный и проницательный Александр Васильевич Кривошеин, часто навещавший меня, ясно отдавал себе отчет в ошибочности стратегии главного командования. Человек политики, он готов был искать в принятом генералом Деникиным решении причины внутреннего личного характера. Я отстранял от себя эти подозрения, но объяснение образу действий Ставки найти не мог. Все попытки мои говорить на эту тему с генералом Романовским оказались бесплодны. Он явно уклонялся от обсуждения этого вопроса. В Екатеринодаре явился ко мне прибывший из Сибири посланцем от атамана Семенова Есаул Миллер. Миллер, бывший офицер Нерчинского казачьего полка, при мне служил в полку одновременно с Семеновым. Ныне он прибыл с письмами от последнего главнокомандующему. Между адмиралом Колчаком и Семеновым были значительные несогласия, и Семенов, командируя Миллера, надеялся найти поддержку в генерале Деникине. От Миллера узнал я все подробности возглавляемой Семеновым борьбы казаков на Дальнем Востоке. За несколько месяцев до революции Семенов, в числе других офицеров, знающих монгольский язык, был командирован в Забайкалье для формирования инороческих частей. Там застал его и большевистский переворот. Отказавшись подчиняться местным представителям советской власти, Семенов начал партизанскую войну против большевиков, поддержанный местными промышленными кругами, главным образом владельцами приисков, щедро снабжавшими его средствами. К Семенову стали стекаться, избегая беспощадной расправы красных, многочисленные добровольцы. В конце семнадцатого года стали прибывать в Забайкалье, отправленные туда после неудачного наступления частей генерала Краснова на Петроград полки Уссурийской дивизии. Большая часть офицеров и значительная часть казаков и солдат присоединилась к Семенову. Начальник Уссурийской дивизии генерал Хрещатицкий первый подал пример добровольного подчинения младшему, принять должность начальника штаба Семенова, выбранного поднявшимися забайкальцами атаманом. К примеру Хрещатицкого последовали остальные офицеры дивизии. Семенову удалось войти в связь с японцами, оказавшими ему значительную поддержку. За забайкальцами поднялись уссурийцы и амурцы. Силы Семенова росли и крепли и вскоре он, стоя во главе трех войск, стал фактическим хозяином Восточной Сибири. Появление адмирала Колчака неожиданно ставило предел чистолюбивым планам атамана. Последний, усмотрев в действиях адмирала Колчака посягательство на свои права, отказался подчиниться верховному правителю, за что последним был отрешен от должности и передан суду. Решив продолжать с верховным правителем борьбу, Семенов стал перехватывать следующие в сибирские армии грузы, грозя совсем отрезать армии от Приамурья. Ища поддержки, Семенов обратился к атаману Оренбургского войска Дутову, однако последний решительно отказался его поддержать. «Теперь Семенов думал найти опору в генерале Деникине. Я самым резким образом высказал Миллеру мое негодование на действия его начальника, о чем просил его довести до сведения Семенова». Через несколько дней генерал Романовский сообщил мне, что генерал Деникин решительно отказался поддержать домогание Семенова. Я предложил генералу Романовскому со своей стороны, как бывший начальник Семенова, послать ему телеграмму, побуждая его выполнить свой долг в интересах общего дела. К моему предложению генерал Романовский отнесся весьма сочувственно. Тут же составил я и вручил ему телеграмму. Копию с посылал и Саулу Миллеру. Телеграмма была написана в весьма резких выражениях. Зная Семенова, я знал, что это окажется наиболее действенным. До сих пор я гордился тем, что некогда командовал славными нерченцами. Теперь стыжусь узнав, что среди них оказался изменник общему делу. Далее я убеждал Семенова отказаться от личных интересов для пользы общего дела и подчиниться верховному правителю. Мне неизвестно, была ли когда-либо получена моя телеграмма атаманом Семёновым. Последний вскоре изъявил готовность подчиниться адмиралу Колчаку и в дальнейшем продолжать бороться под его начальством. За несколько дней до смерти адмирал Колчак передал Семенову полноту военной и гражданской власти в Сибири. В 20 году, во время борьбы моих войск в Крыму, Семенов известил меня о готовности подчиниться мне.